«Глава 106. В аду нет места надеждам». «Как ты сюда попал?» – раздался ошарашенный голос учителя. кан не ответил, применив силу клинка, он присел, будто готовясь силой кинуть клинок. «Х -х Ученик поднял руку, создав баррикаду из магии, в которую с характерным металлическим звуком воткнулся клинок. «Хо!» Глаза кан засияли. Как и думал кан они стали сильнее. Но никак не мог предположить, что настолько. «Ты не Фузимота! Кто же ты?» Кан у заметил блеск его в глазах, из-под маски вытянул руку. Применив две силы, он создал длинное копье, схватившись за рукоятку. Он низким голосом сказал «Уйди». «Что?» «Отвечать не собираешься». Учитель сжал оба кулака, накапливая сильную маги. «Говорили, что японская школа в разы сильнее корейского. Видимо, это действительно так. Человек, находящийся здесь, а не на месте призвания, не может оказаться кардиналом, каковым являлся Пэг Канхён. А это значило, что обычный последователь обладает настолько мощной силой. Эта ситуация никак не идущая в сравнении с тем, что происходило в Корее. Кан У направил еще больше силы, в которой держал копье. Пусть они были сильнее тех, что ему встречались в Корее, они все равно не являлись чем-то непосильным для Кан У. Поэтому причин отступать не было». Ученик вытянул обе руки, создавая еще более мощную преграду. «Ты не пройдешь!» – что была мощь, закричал он громким голосом. Кан -у усмехнулся, ведь образ человека, уверенного в своих силах, только из-за того успешного отражения атаки забавлял. Он сосредоточился на своем животе, переправляя созданную из маги чистую силу в двузубца. Кан У присел, готовясь к нападению, и, сделав выпад всем телом, бросил двузубец. Взгляд адского последователя задрожал, и уже через мгновение Двузубец пробил созданную из маги стену и полетел в человека. Тот дернулся в сторону и упал на землю. Хоть это и выглядело грязь, являлось наилучшим решением. Пролетев над его головой, Двузубец мощно взорвался. «А?» С побледневшим лицом он отполз назад. В этот момент к нему подошел нагоняющий страх Кан-У. Он протянул руку и сорвал маску, под которую видел полного примерно 25 лет юношу. «Где проходит обряд?» «А как ты...» «Не хочу повторять дважды». Лицо парня налилось ужасом. Он как-то странно выгнул свои же пальцы и прикусил губу. «Ни... ни за что не могу сказать!» Он был настроен решительно. В его взгляде отражалась вера. Он был готов отдать свою жизнь ради своего учителя. «Это еще что?» – удивился Кан У. Он еще ни разу не встречал учеников, обладающих столь сильной преданностью. Их псевдорелигия была организована совсем иначе. Привлекая в нее людей, учителя предлагали всего два критерия, способных завлечь людей – бессмертие, вызванное магией повышение сил. Хоть Пэк Канхён и желал в большей степени получить силу, обычно именно бессмертие привлекало внимание людей. И это ясно. Ведь даже заплатив миллионы, смерти не избежать. Имея сотни и тысячи, никто не способен замедлить процесс старения. Именно на этом и сыграли адские учителя, создавая школы по всему миру. Ведь в этом вопросе раса, нации, ценностей не играют совершенно никакой роли. Ведь каждое живое существо мечтает о бессмертии. Кредо, вера, все это рушится перед такой абсолютной величиной, как бессмертие. Разумеется, такая религия имеет и отрицательную сторону. Ведь обычно псевдорелигии устанавливают свои правила, в частности, преданность, соблюдая которой люди смогут попасть в рай. Но поскольку в данном случае рая нет, не должно быть и так таковой преданности. Именно так и должно быть. Я лучше умру. Парень со злобой посмотрел на кану, пережевывая собственный язык. В итоге он откусил язык и изо рта хлынула кровь. Самоубийство посредством откусывания языка? Кан-У бы так не поступил даже в качестве пытки. Что это за преданность? Ошарашенно улыбнулся Кан-У. Подобное поведение никак не соотносилось с теми учениками, с которыми он сталкивался до этого. Вот черт! кан откинул его тело, применив силу наблюдателям. Кан-У начал искать место проведения обряда. Однако из-за того, что тоннель был заполнен маги, сделать это было не так уж и просто, как искать иголку в стоге сена. Тем не менее, парень продолжил свой путь. Если сила была бесполезна, оставалось лишь двигаться вперед. «Кто там? Держите его!» В сторону Кан-У начали бежать один за одним ученики, и тут же начинался напряженный бой. Хоть их силы и не угрожали жизни Кан-У, он был связан по рукам и ногам, находясь не в состоянии пройти дальше. И в конце концов, его начала злить эта бессмысленная битва. «О!» Продвинувшись еще ниже по тоннелю, до него донесся возглас, и Кан-У двинулся в его сторону. «Нашел!» Вдали показался алтарь, а на нем лежала красивая длинноволосая девушка, из тела которой в раскол перетекала голубая энергия. Можно было предположить, что именно она являлась небесной воительницей Курасаки Юри. кан вновь создал ледяной топор и двинулся к алтарю, перед которым стоял их предводитель в маске, проводящий обряд. Перед ним был именно тот обряд, который он уже видел несколько раз. Это еще что? Кан-У раскрыл рот. Они совершенно точно проводили обряд, но что-то было не так. Перед ним были совсем не те адские последователи, к виду которых он привык. «Ребята, подождите еще немного, скоро все завершится!» «О, как и ожидалось от нашего кардинала! Мы последуем вашим словам!» «Крепитесь, кардинал Акияма! Мы тоже приложим все усилия!» Напряжение способно свести с ума. Он видел перед собой безумышек от получаемой магии людей, преклоняющихся демону, который еще даже не появился. Данная атмосфера больше соответствовала сходке сектантов, нежели обряду призвания. Тот, кого назвали кардиналом Акияма, стоял скрепко сжатыми кулаками, а благодаря исходящей от него магии раскол становился все больше и больше. «Вперед! Наша цель элит, королева суккубов! А, наконец-то! Наконец-то наше заветное желание! Даже если мы умрем, то ни капли не пожалеем!» На крик Акияму ученики еще больше загорели желанием. Происходящее идеально описывало слово «хаос». Кануашарашина смотрел на них. Что не так с этими психами? У него даже возникло впечатление, будто он вновь перенесся в ад. Парень даже и предположить не мог, что заставило их так вести себя. Ситуация, выходящая за рамки разумного. Было бы странно, если бы я заранее подумал о таком. В нем даже возникло чувство несправедливости. Тем временем раскол становился все больше за счет исходящей скоросаки Юрий силы. Акима высоко понял обе руки. Наконец-то настало время встретиться с нашим великим богом. «Больше никаких онлайн-игр, никакой жизни за экраном монитора. Сейчас. Наша богиня готова пройти пространство и время. О, кардинал, мы следуем за вами!» Со всех сторон раздавались пылки восхваления. «О, к кардинал, чужак!» В этот момент они наконец-то заметили Кан-У. Все они тут же поднялись с мест и достали оружие. Кан-У протянул в их сторону одну руку. «Вы продолжайте, а мне нужно подумать!» Искренне произнес Кан-У. Ему действительно требовалось время, чтобы осмыслить весь этот бардак. Он даже задумался, а не снится ли ему все это. Парень потер глаза руками, но ничего не изменилось. Хотите сказать, что они учителя? Они кардинально отличались от того холодного и алчного образа, к которому привык Кан-У. Нет, они, конечно, тоже мрачновато выглядят. Но все же что-то не то. Что-то определенно было не так. Хм, мы предполагали, что придет Фузимота. Но ты вообще из других краев. Вперед вышел Акияма, неся в руках красный кожаный кнут. «Хоть мы приготовили это для нее, ничего не поделаешь». «Что за бред ты несешь?» «Ха-ха-ха, очевидно же». «Не хочу вас слушать». Кан-У помотал головой. Стоявший перед ним парень стал серьезным. «Сам спросил, а теперь не хочешь слушать?» Кан-У не знал, как описать те странные чувства, что сейчас испытывал. Он замолчал. «Кардинал, доверьте это нам! Продолжайте призвание!» «Вы...» Он еле, сдерживая слезы, помотал головой и шагнул вперед. «Нет, я не могу это так оставить!» «Любовь познается через трудности. Ребята, не позволю вам пострадать. Кардинал!» отстоящих позади него людей начала исходить любовь. Кан-У, как это начинает сводить его с ума, потер рукой лоб. «Вы случайно призываете королеву суккубов? Случайно?» «Не из-за того, что причина?» Кан-У не мог собрать мысли в кучу. Он настолько не верил в свою догадку, что в одном предложении несколько раз употребил случайно. «Причина призвания?» Она может быть только одной. Что было силой, закричал человек в маске. Как ты думаешь, из-за чего мы присоединились к школе? Без понятия. Правда. Правда не знаю. Из-за чего же? Конечно, для того, чтобы призвать нашу королеву в современный мир. Конечно. Вы чего несете, придурки? Нет смысла разговаривать с кем-то про тебя, кто не имеет никаких надежд. Сокнув языком, он замахнулся кнутом, который ударил по полу. Пропитанный ненавистью взглядом, он продолжил. Сукуп! «Последняя надежда для мужчин, не больше, ни меньше». То самое случайно, в которое Кан У не хотел верить, вырвалось из уст Акиямы. Причина, по которой адские учителя Японии решили призвать Лилит из огромного-огромного числа демонов, была чертовски глупа. Лучше бы они жаждали бессмертия, лучше бы они жаждали силы. Если бы они назвали именно это в качестве причины, то было бы не так паршиво. «Говорите, сукуб, последняя надежда?» Кан У затрясло. Обескураженность, злость и раздраженность слились воедино. Суккуб. Если говорить на чистоту, то и сам Кону в прошлом возлагал на нее большие надежды. До встречи с ней он надеялся увидеть хотя бы Сукуба в аду, полном одних лишь демонов. «Ха-ха, верно! Наша богиня! Придите в себя, идиоты!» Дрожащим голосом прокричал Кан-У. Воспоминания о прошлом и полученные за встречи с ней травмы всплыли в его сознании. При первой встрече с Лилит он был, честно сказать, шокирован. Она выглядела вовсе не так, как он себе представлял, совсем иначе. Даже палок в сравнении с ней выглядел красивее. Щупальца. Он вспомнил тянущиеся к нему щупальца, и не только их, но еще и девять пар глаз. Не относись так простодушно к аду. Двузубист растворился, и Кан-У создал мощное копье смерти, силу которого не ощутить было невозможно. В аду нет места надеждам.